Незнакомка в сером начала напевать шансонетку. У нее оказался п е с к л и в ы й голосок довольно неприятного тембра, но неожиданно она взяла несколько низких грудных нот. Лоре жал свою голову Доуэль. Это был голос Анжелики Гай. Я из тысячи голосов узнал бы его. Несчастный до чего он дошел, подумал Доуэль и ласково положив руку на плечо Лоре, сказал: «Вам п о м е р е щ и л о с ь Лоре. Возьмите себя в руки».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 Завтра, вернее сегодня, когда вы проснетесь, Ларево к а р и з и н а посмотрел на Доуля. Вы думаете, что я с ума сошел? Не торопитесь делать окончательное заключение. Выслушайте меня до конца. Это еще не все. Когда певичка спела свою песенку, она сделала кистью руки вот такой жест. Это любимый жест Анжелики. Жест совершенно индивидуальный, неповторимый. Ну что же вы хотите сказать? Не думаете же вы, что неизвестная певица обладает телом а н ж е л и к и л а р е потёр лоб. Не знаю. От этого действительно с ума сойти можно. Но слушайте дальше. На шее певица носит замысловатое колье, вернее, даже не колье, а целый приставной воротничок, украшенный мелким жемчугом шириной по крайней мере в четыре сантиметра. А на ее груди довольно широкий вырез. Вырез открывает на плече родинку. Родинку Анжелики Гай, колье выглядит как б и н т выше колье, неизвестная мне голова женщины ниже знакомая, изученная мною до мельчайших деталей линий и форм тело Анжелики Гай. Не забывайте, ведь я художник, Доволь? Я умею запоминать неповторимые линии и индивидуальные особенности человеческого тела. Я делал столько набросков и эскизов с Анжелики, столько написал ее портретов, что не могу ошибиться.